Официально деятельность рок-клубов координировалась комсомолом и отделами культуры исполкомов. Но за всем этим стояли более мощные стражи идеологии, для которых такая форма концентрации значительной части вольнодумствующей молодежи оказалась чрезвычайно удобной для наблюдения и учета. «Социализм – это учет», – говаривал Владимир Ильич Ленин. А также и для предотвращения недопустимых случаев, к коим относились явные выпады против советской власти, призывы к фашизму и насилию, проявления порнографии, беспорядки на концертах. Это было необходимым условием игры, негласным, но понятным. Большую часть рок-групп такие правила очевидно устраивали, ведь клубы давали массу преимуществ рок-музыкантам по сравнению с глухим подпольем. Это были как бы узаконенные регулярные концерты с поездками по стране, помогавшие группам осваивать все необходимые правила поведения на сцене, владения аудиторией, приобретать навыки работы со светом и звуком. Особых доходов такие концерты группам не приносили, так как формально они были отнесены к разряду художественной самодеятельности. Если ОБХСС удавалось накрыть коммерческие подпольные концерты, то организаторы попадали за решетку на сроки от 5 до 7 лет. Концерты, проводившиеся рок-клубами, во многом способствовали развитию отечественной рок-музыки. Они поддерживали стабильность групп, помогали формированию аудитории поклонников, на мой взгляд, одним из важных последствий этой робкой легализации было то, что хотя бы некоторые представители нашей идеологической полиции, пускай не самого высшего уровня, увидели, что ничего смертельного, могущего повредить их благополучию после таких концертов, не происходило. Действительно, правила игры предложенные властями, обоюдно соблюдались. Главное, что в текстах песен даже самых внешне агрессивных групп не было политической тематики, открытого протеста против тех или иных сторон советской действительности, против войны в Афганистане. Не было призывов бороться с советской властью, отстаивать права политзаключенных, изменить конституцию. Да и не могло быть. Любой такой выпад означал самоубийство, Правда, в некоторых союзных республиках, главным образом в Прибалтике, рок-группы, поющие на родном языке, все чаще поднимали тему национального самосознания, касаясь даже вопроса национальной независимости, как это делала, например, латвийская группа МОДУ. Вышесказанное не означает, что наш предперестроечный рок был абсолютно невинным и стильным. Недовольство советской деятельностью выражалось в его нарочитой агрессивности и примитивности, и это срабатывало. Для обычного советского человека среднего возраста, не говоря уже о властях, обозленный образ панка или металлиста стал еще более отпугивающим, чем недавние вялые и добродушные хиппи. В бесцветной, но спокойной жизни застоя хипстеры нового типа впрямую ассоциировались с хулиганами, фашистами, садистами. Это впечатление значительно усиливалось в соответствующем сценическом воплощении, в имидже музыкантов многих рок-групп, все поведение которых на сцене говорило о накопившемся желании делать на зло. Но при этом тексты песен были выведены так, чтобы к ним нельзя было придраться блюстителям идеологии. Выверенность текстов не означала смысловую выхолощенность. Это была особая форма шифровки и насказания эзопого языка, намека. Это когда ничего конкретно не сказано, а всем все понятно. Здесь, в российской и в советской культурной традиции, был накоплен богатый опыт пудрения мозгов. И многие наши рок-группы переняли и обогатили его. В этой области можно отметить разницу в подходе к киносказанию в различных регионах страны. Так, ленинградская школа, представляемая в первую очередь группой «Аквариум» Бориса Гребенчукова, явно продолжала традиции юмора-абсурда, заложенные еще Достоевским в стихах капитана Лебяткина и доведенные до совершенства группой ленинградских поэтов-бериутов Хармс, Олейников, Заболоцкий, Введенский в 20-е годы. Лидеры московской школы, такие как... Градский или Макаревич были ближе к поэтической лирике с уклоном в символизм. Вместе с приходом зловещей и агрессивной эстетики панков и металлистов на советской полулегальной рок-сцене пышным цветом расцвела эстетика прикола или стеба, то есть замаскированного под театр абсурда, глумления над всем, что было ненавистно молодежи. Такие группы, как «Звуки Му» или «Бригада С, создавали имидж советских обывателей-вырожденцев, современных Шариковых. Группы Уральского региона отличались доброкачественным музыкальным материалом, а главное – конкретикой социально значимых текстов песен. Достаточно упомянуть лишь «Наутилус Помпилиус» с песней «Скованные одной цепью». Начали появляться группы, такие как «Ленинградская Авиа», Ставившие целые шоу, где пародировались самые разные стороны советской деятельности: сталинский пафос 30-х годов плюс современный истеблишмент в искусстве. Объектами глумления стали советские ВИА, послушные роботы-чиновники, советские жлобы-обыватели. Чаще всего это строилось на использовании, входившей в моду музыки New Wave, Electropop реггей, с пластикой брейк-данс, с одеждой и внешними аксессуарами Нью Романтик. Перчатки без пальцев, темные очки, бейсбольные кепки, кроссовки, эпалеты, латы и костюмы космонавтов. Немыслимые раньше на рок-сцене стали стандартом, к которому добавились элементы своего родного. Так возникла новая волна с советским уклоном. Вместе с гармошкой и балалайкой в ход пошли ватники, шапки-ушанки, пионерские галстуки и многое другое, до да боли напоминавшее нашу действительность. Все это зрело в условиях подполья и на этом уровне уже практически не пресекалось. Но когда в 1984 году ансамбль «Арсенал» показал на профессиональной сцене программу в эстетике брейк-данса в смеси с новой волной, где явно пародировались советские чиновники-бюрократы, система отреагировала моментально, и коллектив был близок к расформированию. Это достаточно сюрреалистическая, но все более безопасная игра с разваливающейся системой принимала широкий размах расширялся и круг простой советской молодежи, считавшей рог неотъемлемой частью своей жизни. Молодежная среда, бывшая еще 10-15 лет назад гораздо более однородной в социокультурном смысле, в 80-е годы заметно расслоилась в соответствии с происхождением, условиями жизни, возможностями и другими факторами. Музыкальные предпочтения, увлечение тем или иным видом рок- или поп-музыки, джазом, классикой или фольклором стали как бы визитными карточками той или иной группы молодежи. Возникли даже определенные противоречия, если не антагонизм между разными группами. Так рабочая и ПТУшная молодежь аутсайдерского психологического типа, склонная к агрессивной эстетике постпанка и хэви-метала, не могла не ощущать неприязни к различным видам обеспеченной золотой молодежи, детишкам из среды пар чиновников, сферы торговли и распределения, не поднимавшихся выше сладкого евродиска типа Modern Token. Более одаренная и образованная часть молодого поколения, старшие школьники, студенты, молодые специалисты, интересовавшиеся более сложными и традиционными видами музыки, свысока смотрели на увлечения как тех, так и других. Несмотря на эти разногласия, рок-музыканты, окруженные ореолом мученичества и неподкупности, сделались кумирами образцом для подражания, окончательно оттеснив павку Корчагина, Павлика Морозова или героев Аркадия Гайдара.